Время шло безсердечных обрывов, без боли, не растягиваясь, не замирая, шло со скоростью хлябинской крови, ему подчиненная, и уже будто слышал далекие шорохи, стуки подползающей к выходу исключительной твари. Тишина оживала, наполнялась шуршанием, трением, цоканием, подчиняясь его слуховым ожиданиям. И опять выстывало, мертвело, пустело, и немедленно он находил в тишине объяснение. Там ему еще долго придется не складному монстру уминаться и втискивать, втягивать свое длинное тело в нору, и потом еще долго продвигаться сквозь землю до этой трубы червячными извивами, рывками, сокращениями в раскаленной... выбешивающей немощи, слепоте и удушье, толкаясь, упираясь локтями, затылком, лопатками в земляные откосы и кровлю туннеля. Так ему ведь впервые приходится монстру сократиться до крысы, земляного червя, пробираться ползком, а потом еще на четвереньках, да еще и по локоть, быть может, в покойницком зону, недокаминевшим дерьме, в затопившей трубу, загустевшей до плотности студня, разрезающей зенки, раздирающей глотку убийственной вони, запрокидывая голову из положения раком и тотчас упираясь затылком в бетонный не дающий вздохнуть ему свод. Может, там его вырвала прямо сейчас? И пока монстр вынырнет с задохнувшимся стоном из мерзостей, переборет ее, проблюется, и простейшего этого объяснения хватало первых десять минут и пятнадцать, и двадцать, и сорок. Может, этот, известив Бакур, придавил его к кафельной стенке сейчас? Затащил в туалет переждать шевеление дежурного санитара в продоль, но и этих поправок на все превходящее начала не хватать. К часу ночи не хватило совсем. Натекло, словно газ из открытой конфорки, и от внутренней искры в нем вспыхнуло понимание, что-то не так. Подающий конвейер не просто споткнулся. Осломился совсем. Зверь почуял металл в камышах и не вылез, отпятился, и придется теперь ему хлябину начинать все сначала. Монстр знает, что он хлябин знает, когда это понял. И зачем же тогда вообще так цеплялся сейчас за больничную койку и Бакур без обмана себя обварил? Еще он придумывал с легкостью хлябин объяснение всему. Эта хлипкая стойка сломалась в забое под тяжестью грунта, и земля завалила проход или, может, одно из бетонных колец опустилось за столько-то лет под все той же тяжестью, и уперся у гланов в железобетон, и рычит там сейчас, задыхаясь бессилием, и его затопившим похлеще И вонючий дерьма всего мира. Все придумал, построил, до точки довел и уже думал, бог он угланов и уперся как жук, как червяк в роковую случайность и нечеловеческую равнодушную волю, решившую, что ему на свободе настоящим собой не жить. Что-то я не пойму. Боря долго скриплялся. И теперь под давлением вырвалось из него, словно проткнуто во. Это чё, хлебина? Ведь сказали, выходят клиенты. На картинке чего, а? На картинке. Семен, слышишь меня? Что у вас? Без движения? Ну понял. И на том берегу тоже глухо. Что молчишь-то? Кто мозг? Нет, мы можем с ребятами и до утра. Только нам понимать бы. Час ноль пять, час семнадцать, и опять ткань в ушах и над сердцем рванули. А объект в коридоре возвратился в палату. Возвратился второй. С пустотой внутри, с пустотой под ногами, под буравящим натиском тишины, понимания, непонимания, что же с ним там у Глановым Все-таки сделалось. Сам себя с поводка не спустивший, не вцепившийся в мясо, не нажравшийся хлябин из себя еле выжил команду. Снимаемся. Не исчез. Слишком рано и мало для полного прекращения существования. Но налитые дрожью желание неутоленного руки погрузились в резиновый борт, словно в воду. Так себя ощущает простывший, начинающий заболевать человек. Ненадежность шагов, неправдивость и зыбкость всего осязаемого, неспособность нащупать себя самого. Из кустов выбирались отсыревшие злые бойцы, расступались с отчетливо ощутимым презрением, пропуская дебила, инвалида к газели. Хлябин брел и надеялся переболеть, Ну простуда нестрашная. Отопьется, как раньше, кисло-сладким горячим питьем. Что-то выпишет врач, чтобы снять это жаркое нарастающее неудобство. Кто-то, словно боясь заразиться или ранить его, оторвется рука, сострадательно и осторожно щипнул за рукав. Наблюдение мы продолжаем, Сергей Валентинович. Продолжайте. Он выбросил в мусор. И дежурили у мониторных больниц еще сутки, обессмысленно пялись в скриншоты Санчести, по которым вдруг кто-то пробегал муравьем, насекомой цепочкой тянулись ублюдки на завтрак и ужин, монстр все это время либо бегал со скрутом живота в туалет, с неподдельным позывом. настоящим поносом, либо просто лежал на боку носом к стенке. Хлябин перебирал варианты и опять раз за разом упирался в одно. Удержала угланого в зоне непреодолимая сила скучных военкоматовских бледнозеленых повесток. Человеку единственному состоящему из влажно-жарких хочу И тем более углянову, состоящему из мозговых знаю как и железных могу не под силу смириться с безучастной безличной властью случайностей, по капле насочившихся в трубу грунтовых вод, перелетных костей, угодивших в турбину, и, наверное, вот от чего уж теперь был понос у углянова, от чего он блевал. Что его выворачивало? Все твое не сработало. Ты останешься здесь до упора. И хотелось теперь ему Хлябину, чтобы монстр отделился малой кровью, не утратил еще целиком убежденность, что может пересилить судьбу, не прожег еще верность себе самому. И тогда у них будет еще одна партия. Месяцы затяжной и ползучей холодной войны. Монстр вышел в отряд утром третьего дня. Брел аллейкой меж тополей, широко и нетвердо. Словно только на третьи сутки извлекли его из-под завала, из шахты. Хлябин ждал на границе локалок, оказавшись у нужной калитки и нечаянно оглядеть и ощупать душевно больного как лечещий врач, оценить состояние рефлексы, реакцию неподвижных зрачков на направленный свет, сильно спавший с лица, посиревший, измятый со стальной стернёй трехдневной щетины, монстр видел и не узнавал его хлябина, или только прикидывался Не хотел дополнительной, добивающей пытки разговором и взглядом. Мало смысла вообще-то разглядывать, больного ли, избитого. Слишком сильно пухли глаза, слишком сильно разбито лицо, чтобы сквозь гной гематом, сквозь усталость разглядеть, что же в нем, что же в них. Уничтоженные опускают глаза». Угланов устоял и надавил на Хлябина участками открытой мутной слизи, заварной, вспитой коричневой радужкой, поглядел, как и прежде всегда со знакомой проходческой силой, налипучее кровососущее насекомое Хлябина на тресину, навязкую плотоядную массу, но на длине кратчайшее Хлябина увидел в заблестевших сочащившихся гноем глазах того, кем стал физически этот человек в самом деле, провалившимся в волчью выгребную компостную яму, облававшим все зубы, уставшим от всего стари ком, вдруг почуявшим хватит, так состарилась за трое суток его откровение. что он сам ничего изменить в своей жизни не может, и такой окончательный показалась вот эта усталость, так похучит, так явно пропитался у Гланов подземным бессилием, что не мог даже Хлябин поверить, неужели вот это больное и старое так могло угнетать его Хлябина? заставляя болезненно, неизлечимо желать унижения, уничтожения монстра. Хлябин все, разумеется, знал о приемах мимикрии двуногих на зоне, о припадках расчетливо буйно помешанных с мыльной пеной урта и изжеванными в промакашку раскровавленными языками, о распоротых ложками брюках. и проглоченных вилках, ножах, шпингалетах, о тупении, о костенении, о слепших глазах, о химизме процессов, описанных в пунктах передозировка и побочные действия, на что только не шли, чтоб прикинуться падалью, вызывающим только брезгливость невкусным, несъедобным куском. И усталость у Гланова не показалось ему неестественной, деланной. Так единственно закономерно вытекала вот эта покорность из всего предыдущего. После стольких усилий разведки, вербовки, удобрения, поливки, стольких дьявольски купленных, примагниченных душ, пробуренных, прокачанных скважин и отомкнутых сейфовых дверок, В нем могла быть угланови, только опустошенность. Оставалось теперь монстра понаблюдать. Монстр ползал по зоне, выбривал подбородок и щеки, начищал зубы пастой, скаблился под горячей водой на плёхе, следил за телесной своей чистотой, гигиена прибежища – первое доказательство, что ты еще человек. Запускать себя и опускаться нельзя от запущенного до опущенного расстояние в зоне ничтожное. Выползал каждый день сквозь ворота на промку, чтобы собрать себя в ком не рассыпаться, трудовой усталостью склеить себя. Каждый день для него начинался с убеждения себя самого, что железный завод в нем не кончился, и уже. разжимало зевота терпеливому хлябину челюсти, отворачивался от убожества, вони, начинавшего заживо гнить динозавра. Лжеизвестиев, сваривший ступни в кипятке, тоже падалью ждал своей смерти, которая официально зарегистрируется завтра. За него поздно. носикому умелочь в законе. Он получит еще одну звездочку, Хлябин. Подступала тоска и не вздрогнул, когда в кабинетной тишине закричал телефон, как всегда, каждый день в пол шестого. Виновата стеснительным писком. Накорми, без тебя нам никак. Как всегда обнаружен под шкурой у кого-то из стада какой-то Запрещенный сопутствующий мусор Нищий зэковский кайф За подметкой или в дупле Неизбежный и скучный Как репей На коровьем хвосте после выпаса И придавленный, стиснутый, смолотый Как бы крошащийся от неверия Голос лейтенанта Шалимова всыпал — Товарищ подполковник! — Угланова! — Нет Задохнулся Застряло, разрывало пасть то, что не мог уместить. Так нету на перекличке, у Гланова нет. И его не заполнило хлябина сердце, не выросло. Так он сыто уже, обожравшийся, отяжелел, заручившийся знанием, что железобетонно, отсюда и уже навсегда нет. Будет он решать, хлябин где углана вужить, и никак все его не проламывали, покатившиеся по наклонной слова. Сигналка не срабатывала, слышите? Движение к запретке не замечено. Нет и его, и чугуева. Полигон мы, цеха, арматурной столярку, все пропарки, все бункеры, и нигде их пока что, нигде. Вся бригада не виделись, суки, не знаем. Хоть-то их на запчасти не телятся. Аварийку врубать? Приказание Сергея Валентиновича?» Разбивал его кто-то. Из земли выкорчевывал ломом и несобственной силой толкнулся, потянул себя из тесноты, выгибаясь дугой и обваливался раз за разом на кресло плывун. Наконец себя выдрыл из топи, раззагонулся, качнулся, устоял на разбитых ногах, как за стенкой, в каком-то соседнем отсеке, как во вставленном в голову чайнике закипели, взбрулили слова: на погрузке, погрузке, на выезде что, транспорт, транспорт с панелями выходил уже, ну. Еле-еле выплескивал это кипящее клокотание спроса. С кого? Да с себя самого, уже мертвого. Побежал, словно кто-то еще, а не сам он бежал коридором по шатким мосткам, через вымерший плац к проходам между загородок, налетая на сетки, втыкаясь в калитки, сам теперь как лисица в жилабах и отсеках. при травочной станции, сила непонимания, как Угланов исчез, растворился щугуевым, на бегу колыхалась в башке и разламывала череп. В краю подъемных кранов, бетонных штабелей, египетских гор, щебней и песка он, вырвавшись, как из туннеля, озирался, особенная зряча слепота неузнавания, когда забыл названия и назначения всех вещей, распуганные взрывом, запаленные, шарахались по промке дубаки, заглядывая в пропарочные недра, во кругленьческой жажде ничком припадая к земле, словно напиться из козлиного копытца. Загоревший на ядерном солнце кроваво обваренный жбанов секачом набежал на людей и безумно лупясь выжигая с земли лейтенантов раздирал в крике пасть и стирал до сепения голос. Мы чего сотворили? Угланова, колончу вот такую, куда? Ты был с ним, ты сегодня при нем постоянно, головой за него отвечал. Должен был каждый шаг, каждый чих его сука. А ты видел, чем он был занят по минутам, секундам? Испарился он, телепортировался? Не бывает такого, не бывает провалов во времени. Ну а ты где был ты с твоей чуйкой, Сережа? Наконец-то набрел и даровался до Хлябина. Ты! Ты человек, который знает все! Заревело над зоной, распухало нажатиями в хлябинском черепе. К тишиной новой стала сирена. Раскалял его хлябина зуд аварийный, но его не менял. Ничего уже больше не изменит его и не сделает прежним. Побежал, обгоняя трупный яд. к тесно сбившейся черношкурой оттаре, соббригадникам, сменщикам монстра и выплевывал в зенки увидевших чудо. — Где работал Чугуев? — Что конкретно в бригаде у тебя выполнял? Ты куда его ставил последнее время? Почему на опалубку? Поражаясь, как точно в суть дела загоняет он гвозди, но при этом совсем вот... Нечует желание спастись, оправдаться, погнаться, настигнуть, загрызть, потому что уже все решилось. Лично он не поправится. Монстр с первых минут разминал его как набор пластилина и вылепил из него то, что надо ему. Ну как где? Покажи! Шарил взглядом по свеже остроганным доскам. что светились еще желтым сливочным маслом, по стене штабелей в трех шагах от последнего места работы Чугуева. Под нажимом собратьев вмялись в землю все нижние блоки, типовые могильные плиты, и рука его словно подкачанная ожила, постучала костяшками по деревянному гробу без крышки, а потом по бетонной плите И с собачьим его с электродом мозгу наконец-то бессмысленно вспыхнула белая лампа. Он увидел глаза, умиравшие прежде всего остального глаза своего ненаглядного первого карабасского зека Разлуки, которого вынюхал четверть века назад сквозь бетонную корку и доски. Дошатался、да、до пульта. Все казалось теперь нарисованным. Кнопки этого пульта рубильники, подцепи оживались, заходясь и захлебываясь писком. Телефонные трубки, словно за взрывом самого реактора на зоне, разрывалась по швам все другое, поменьше, вырывала гидранты, разносила газгольдеры. Он стоял среди пламени, что должно было сжечь. но не жгло, и зачем-то снимал друг за другом заткнуть, задушить, словно птичье горло, вот эти горластые трубки. И обваренный голос прорвался сквозь запорные клапаны и прорезал его до чего-то живого. «Товарищ поковник, Попова на кресте поранули! Мы туда, ну а тут...» «В кабинете они изнутри, тут железная дверь, вот болгаркой только, ну, в рентген-кабинете!» «А, суки! Суки! Суки! Ушли!» Хлябин вздрогнул и трясся от внутренних молотильных ударов. Смехом било его изнутри, затопило, рвало на глазах у счастливых, врожденной и пожизненной пустоголовостью твари. Подкоп, арматура стальная, вот такие бетонные кольца в говне, в говне там ползал под трубой, пасть раскрыл монстра жрать. М -м -м, не полез, значит, все, завалила плита, не полез, и никто... то не полезет, а там даже проволокой не залатал, паутинкой наблюдение в обычном режиме. Я, я, я это схавал от кого? От скота? От петрушки на палочке схавал? Чугуева. От совковой лопаты, на которой он мне вот такое говно... И не мог ничего из себя больше выпихнуть, изнутри освеженный хохотом, проминали его, поднимали за кости рывками, протискивали к выходу на воздух из земли. Ты чего это, Хлябин? Отставить! Ты вообще меня слышишь, Сергей Валентинович? Но никакого больше Хлябина, Сергея. Валентиновича не было.